10. Совершенствуйся. Успех нельзя купить, его лишь можно взять в аренду. Не думай, что успех это конечная станция после долгого пути. Забравшись на вершину, не жди титров на заднем плане. Да, и мы это повторим ещё раз. Успех нельзя купить, его можно лишь взять в аренду, и платить по счетам придётся каждый день. Если перестать делать то, что привело тебя наверх, ты быстро полетишь обратно, в пропасть, с утеса. Успех — это не радиальная, а кольцевая линия. Леброн Джеймс родился в пригороде Кливленда в ужасающей нищете. Спортивный талант в нем разглядел, случайно проезжавший на машине тренер школьной команды по американскому футболу. Леброн показывал весьма неплохие результаты в этом виде спорта, Однако позже принял решение уйти в баскетбол. Вся его карьера Леброна показывает, что не желает останавливаться на достигнутом. Пробившись в НБА, он сразу стал главной звездой лиги. Не сумев выиграть чемпионство с командой родного города, он перешёл в Майами, чтобы стать ближе к своей мечте. После её осуществления он вернулся в родные края, поскольку считал своим долгом привести Кливленд к первому чемпионству в истории клуба. Достигнув и этой цели, Леброн поставил перед собой новую стать первым игроком в истории НБА, выигравшим три титула с тремя разными командами. И он снова пришёл к успеху. Именно это и говорит о его величии. К успеху приводят не редкие, а постоянные усилия. Подобно Джеймсу группе Beatles быстро добилась успеха в мире музыки. Они начали как все, с комбинацией чужих и собственных песен. Ливерпульская четвёрка стремительно набрала популярность и перешла к записи только оригинальных композиций. Вскоре Beatles фактически отказались от концертов, сотворив настоящую революцию. Они стали первой группой, которая стала писать студийную музыку, не предназначенную для исполнения на сцене. Это перевернуло все представления о восприятии и написании музыки. Вместо того, чтобы почивать на лаврах заслуженного успеха, Beatles пошли значительно дальше и изменили мир ещё раз. Сегодня ты можешь начать строить завтра своей мечты. Защитники в хоккее долгое время занимались исключительно обороной своих ворот: отобрать шайбу, выйти из зоны, закрыть синюю линию вот и всё, что от них требовалось. К атакам подключались единицы. Но тут в Энхейл ворвался Бобби Ор, обладая взрывной стартовой скоростью и отменным катанием, он изменил все представления о своём игровом амплуа. Ор стал первым защитником, сделавшим 9 хет-триков за карьеру, а также забросившим 40 шайб за сезон. Именно он был первым хоккеистом в мире, подписавшим контракт на 1 млн долларов. Становясь лучшей версией самого себя, Ты делаешь мир чуточку лучше каждый день. Многие музыканты становятся заложниками одного хита. Ещё больше спортсменов проводят всего пару-тройку успешных сезонов, после чего начинают деградировать и искать оправдания. Думай не об оправданиях, а о том, как стать лучше, стремись к уважению, а не к вниманию. Первый успех не должен быть твоей конечной целью. Отнесись к нему как к промежуточному этапу, который позволит тебе набраться новых сил и продолжить движение вперёд с новыми ресурсами: будь то финансы, опыт или положение. Не бойся пробовать что-то новое. У великих спортсменов в арсенале далеко не один приём. Гениальных композиторов помнят по ряду произведений. Опытный бизнесмен всегда диверсифицирует источники своего дохода. Новым начинаниям свойственны шараховатость и ошибки. Но преодолевая первые и делая выводы из вторых, ты ведь и добился первых успехов, не так ли? Неважно, какой у тебя опыт. Всегда можно научиться чему-то новому. Эволюция построена на ошибках и провалах. Идеал никак не толкает к развитию. Неудача это часть успеха, а не его антоним. Взгляни на путь, который прошёл Стивен Спилберг. Он пережил целую полосу грандиозных поражений, которые легко могли бы сломить характер и перечеркнуть всю его карьеру. Он начал с того, что провалил отбор в школу кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии. Повторные попытки сдать экзамены также не увенчались успехом. Он пытался поступить и на другие факультеты, но и тут удача не была на его стороне. Многие на его месте разочаровались бы в кинематографе навсегда, но Стивен не сдался. Он принял решение поступить в технический колледж, а в свободное время снял короткометражный фильм, который был замечен в студии Universal Pictures. Теперь Спилберг стал человеком, не нуждающимся в представлении. Он является одним из самых успешных кинорежиссеров США в истории. Его 20 самых кассовых картин собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Неоднократно Спилберг получал «Оскар», фильм «Список Шиндлера», Рассказывает о горькой судьбе евреев в годы Второй мировой войны. Картина стала обладателем семи премий "Оскар". Сам Спилберг получил сразу две статуэтки за фильм и режиссуру. А в 1999 году картина Спилберга "Спасти рядового Райана" принесла создателям пять "Оскаров" в номинациях лучший режиссёр, лучшая работа оператора и ряде других. "Спасти рядового Райана" стал последним фильмом, монтаж которого производился без применения цифровых технологий и который завоевал Оскар в номинации лучший монтаж. Твоя жизнь основана на твоих решениях. Дело вовсе не в родителях, прошлых отношениях, экономике, погоде или возрасте. Ты сам хозяин своей судьбы. Ты в этом фильме главный актёр, сценарист и режиссёр. Вставай с мотивацией, ложись с удовлетворением. Не останавливайся на достигнутом. Даже если тебе кажется, что ты уже всего добился и выше уже не забраться, прислушайся. Тебе наверняка постучат сверху. Цитата великих. Нельзя создать себе репутацию будущими делами. Генри Форд.